Голова пятая. Жизнь. «Парень, молись всем богам, больше тебе никто не поможет», – сообщил Аугуст, прекратив буравить тяжелым взглядом мою грудную клетку. Он явно смотрел на то, что не увидишь простым зрением. «Но то, что причиняло мне боль, стоило лишь пожелать прикоснуться к воле». «У тебя вместо ядра души сплошное месиво. Я, правда, небольшой специалист, но даже у мертвяков ядро выглядит гораздо лучше. В общем так, в ближайшие три дня даже не думай использовать волю, иначе придется отпаивать тебя живой водой». «Хорошо, договорились», – ответил я и, словно собираясь похлопать адепта по плечу, коснулся учителя. «Есть контакт», – мысленно активировал способность экзекутор и задал вопрос. август то, что произошло со мной, это нормально?» «Обычное явление. У меня почти так же было». Ответил адепт, а в следующую секунду дернулся, сбрасывая мою руку с плеча. «Проклёте, постоянно забывая о твоей способности. Тебе действительно нельзя сейчас использовать волю. Ты только что окончательно разорвал связь порядком. Дай своему, не знаю, как это называется, духу, наверное, перестроиться под новый вид силы. Ты вообще понимаешь, что больше не человек. Воля изменит тебя. Изменит настолько, что плохое станет казаться хорошим, и наоборот». Если хочешь остаться прежним, не касайся источника. Сейчас он силен, как никогда. Я не хочу, чтобы здесь появился второй лодочник. Хорошо, ответил я, про себя думая об обратном. Ну уж нет, верить тебе, и хитрая морда, себя не уважать. Всем нутром чувствовал, а Август что-то не договаривает. Зачем не знаю, но есть для него какая-то выгода в том, чтобы я не развивал свою волю. Еще и этот лодочник. Проклятие. Нужно заглянуть в информаторий. Может, там получу ответы. Алтарь должен помочь с переносом. К тому же есть неограниченный доступ к продвинутой версии. Осталось выбрать время, когда никто не нападает. «Боец, это ты бледный!» Словно прочитав мои мысли, ворон отправил меня отдыхать. «Иди в лодку, поспишь пару часов, я караулю. Никуда кристаллы не денутся». Поблагодарив Пернатова, я пошел притворять свои планы в жизни. Информаторий принял меня как родного. Более того, вместо привычной комнаты со светящимся шаром на столе и табуретом, я очутился в просторной зале, буквально утопающей в солнечном свете. «Серафим, ты пожелал воспользоваться доступом в профицебат-информаторе. На время пребывания в профицебат-информаторе ты находишься под защитой его». «Мне нужна вся информация о стихии воли», – потребовал я, усаживаясь за читальный стол. Ответ мне не понравился. Короткий текст перед глазами. Тот самый, что я видел в часовне в момент выбора стихии. Черт, может, я некорректно спрашиваю? Как покорить волю? У адепта воля возвышения происходит через боль, преодоление трудностей. Только шагая за пределы своих текущих возможностей, можно покорить следующую ступень возвышения. Вот сука! Зачем Август хочет задержать мое развитие? Какова его мотивация? Обычная конкуренция здесь неуместна. Адепта лишён возможности покинуть мертвые миры. «Зависть. Слишком мелко для наставника. Чего-то я не знаю». «Мальчик, я присяду?» Приятно женский голос заставил дернуться. «Черт, что за проходной двор?» Я поднял глаза настоящей передо мной незнакомку, ожидая увидеть Морсу. Я обомлел. столько красивых женщин мне еще не приходилось видеть. Мягкие черты лица, тонкий прямой нос, чуть припухшие губы, ямочки на щеках, золотистая коса, прикрывающая высокую грудь. И глаза. Небесно-голубые, притягивающие своей чистотой. Стоило раз посмотреть в них, и я уже не мог отвести взора. Это было какое-то волшебство. Чем дольше я тонул в этих голубых озерах, тем счастливее себя чувствовала. «Мальчик, да ты совсем еще молод!» Незнакомка моргнула и меня словно током ударила. Черт, что это было! У меня же стоит ментальная защита от любого воздействия!» «Кто ты?» Охрипшим голосом произнес я. Попытался отвести взгляд, скользнул глазами по высокой тонкой шее, опустил взор на обнаженные плечи и понял — на женщине нет одежды, совсем. «Как мило!» — улыбнулась незнакомка. «Невинная душа в этом проклятом месте. Еще и игрок, хоть и на стадии становления. Тебе удалось заинтриговать меня». «Кто ты?» — повторил я свой вопрос, на этот раз твердым голосом. «На вождение спала». Передо мной стояла стройная молодая девушка, одетая в лёгкое платье. «Я играю роль жизни в этих мирах», — сообщила незнакомка, усаживаясь с противоположной стороны стола. «Можешь называть меня Вия. Мне привычно это имя». «Жизнь и смерть?» — успехнулся я. «Да». Мило улыбнулась в ответ Вия. «Так же, как порядок и хаос, свет и тьма. Я так понимаю, жизни понадобилась моя скромная персона». Мне интересно то, что ты можешь сделать для меня, мальчик. Услуга. «Услуга какого рода?» — уточнил я. «Если нужно кого-то убить, я опас. «Чистая душа». Библиотеку наполнил смех. «Любой из миров отбора на твоем месте поинтересовался бы, какова плата. Тебя же заинтересовала, соответствует ли моя маленькая просьба твоим моральным принципам». «Что за отбор?» — переспросил я, зацепившись за непонятное. Хм, «Какой шустрый. Хорошо, я расскажу тебе». Это и станет платой за услугу. Ты так и не сказала, что за просьба. Отруби своему наставнику голову. Вия произнесла это таким тоном, словно речь шла о рядовом мертвяке. Я же говорил, убивать никого не буду. Черт, это же хозяйка одной стихий Таким вроде не принято отказывать. Убивать не надо, только отрубить голову, которую потом можно будет бросить в реку мертвых. Поверь, он не умрет, просто станет более полезным для меня. Живую воду ты создала? Спросил я, начиная догадываться, чего хочет Вия. Мальчик не глуп, который раз улыбнулась красавица. Не создала, всего лишь управляю. Да, ты прав, лишив своего учителя головы, ты не убьешь его. У Августа тело на две трети состоит из живой воды. Он почти подчинился мне, но остатки воли мешают ему стать адаптом жизни. Я сделаю это лишь в одном случае, во время самообороны, если наставник допадет на меня. Поверь, он сделает это. Мои глаза вновь встретились с глазами Вии. «Как только ты сформируешь крыло, он постарается прикончить тебя». «Зачем?» Я с трудом заставил себя не вскочить с места. «Что ему даст моя смерть?» «Алтарь, тот, что Август носит шее. С помощью него он хочет избавиться от живой воды. Глупец, это невозможно». «Причем здесь я?» «Ты находишься в мертвых мирах, в твоей голове». Вия грациозным движением поднялась со стула. И протянув руку, коснулась кончиками пальцев моего лба. Уже сформирован кристалл. Сейчас он желтого цвета. Но стоит тебе сформировать первое крыло, и он станет оранжевым. Аугуст август не сможет победить одного из приближенных Морса, как и моих слуг. Так что ты единственный источник оранжевого камня. Есть еще безумный лодочник. Но тот непредсказуем. Даже я не знаю уровень его развития, как и стихию. Так что принимаешь мое предложение? Почему ты предлагаешь сделку? если верить твоим словам, прикочить августа в моих интересах. Вот чёрт! В информатории настоящий проходной двор. Демоны и боги приходят, стоит мне только появиться в этой библиотеке. А ты поверил бы мне? Придя с предупреждением, вряд ли вообще стал бы слушать. И повторяю, его очень трудно убить. Отруби своему учителю голову, закинь ее в мертвые воды, и я расскажу об отборе. В следующий миг Вия исчезла, оставив меня наедине с тяжелыми мыслями. Проклятие! Глухо проворчал я. Почему все так боятся адептов воли? Боятся настолько, что готовы заключать сделки с пешками. Кто я для этого существа? Букашка, как и учителя? И все же они готовы уничтожать нас любыми способами. Внезапно накатило чувство опасности, еще не понимая, откуда оно исходит. Я пожелал покинуть информаторий и так задержался в этом месте. «Боец, да что с тобой?» орал ворон, нависая над моим лицом. «Очнись, на нас напали!» «Не ори!» Подорвавшись, я чуть не вылетел из сильно раскачивающейся лодки. Ухватившись за борт, осмотрелся. «Твою бабушку!» На остров совершенно бесшумно лезла нежить. Более того, один из мертвяков, хватившись за корму, пытался забраться в плавсредство. «Да он сейчас опрокинет лодку!» Я сам не заметил, как пистолет оказался в руке, щелкав предохранителем, упер стол в лоб немертвому и нажал на спусковой крючок. Сухой пистолетный выстрел окончательно привел меня в чувство. «Валить надо с острова, слишком много тварей!» «Боец, с августа что-то случилось!» Гаркул вором, перебравшийся на нос лодки. И точно, наставник вместо того, чтобы починить твари или покинуть остров, вступил с ними в ближний бой. Да что-то вообще происходит. «Пернатый, держись подальше от нежити. А лучше вообще не покидай лодку. Не знаю почему, но мы, похоже, задержимся. Патронтаж всегда снаряжен усиленными пулевыми патронами. Слева — коварный клинок тьмы, справа — эхо и короткий кинжал, довод уже в руках». Шаг через борт лодки, стоящую плотную к берегу, и я уже на суше. Чёрт, оттворит они слабые, собрались. В основном латненькие старые зомби, продвинутые мертвяки способные плеваться ядом. А вон и скелет арбалетчики, этих нужно валить в первую очередь, пока не зарядили свое оружие. Бах! Арбалет первого стрелка разносит в щепки, а вместе с ним одну из рук противника. Навожу ствол на второго, уже зарядившего свое оружие, и выброшу первой цели августа. Не успеет прицелиться, я быстрее. Бах! Быстрая перезарядка, цель, позеленевшая от времени зомби, раздушившаяся до невероятных размеров. Выстрел, и голова мертвяка разлетается, словно переспелый арбуз, орошая кругу черной жижей. Следующий противник, скелет-ладник, после выстрела на миг покрылся маревом, а затем продолжил двигаться в направлении учителя. Чёрт, проклятые сферы, у этих консервных банок защитная способность. Я успел перезарядить оружие ещё раз, почти в упор расстреляв струю костяную гончу. Привычным движением закинул вертикалку за спину и взялся за рукояти холодного оружия. «Твою дивизию, ну почему кроме ауры и удара воли другие способности сферы на твари не действуют?» «Оченик, он мой!» — крикнул август наконец заметив мое присутствие. «Не вздумай сунуться к рыцарю смерти! Не твоего уровня, противник!» «Какого нахрен рыцаря?» — заорал я в ответ. «Оступай к лодке, пока нас не окружили!» «Не могу, он сковал мои способности!» «Если уйдешь сейчас, я пойму. Только решай быстрее, пока мне удается его сдерживать». Из сказанного я ни черта не понял. Что за чушь он несет. Кого сдерживать, кто сковал? Уклоняюсь от прямого рубящего удара и, продолжая движение, вбиваю кинжал снизу вверх в распахнутую пасть. Нечто важное присутствует в голове каждого немёртвого, некое подобие души, и стоит повредить это нечто, нежить умирает мгновенно. «Боец, пригнись!» Короткий клинок крепко засел в черепе латника, я задерживаюсь, чтобы освободить оружие. Если бы не крик ворона, арбалетный болт, выпущенный одним из скелетов, пробил бы мне голову. Да твою ж налево! Отсюда нужно валить, и валить быстро, пока не отрезали путь к лодке. Август, бросай свою добычу! Их слишком много!» Хриплый голос Пернато перекрывает шум боя. «Сотни твари подплывают к берегу!» «Я не могу уйти!» — кричит в ответ наставник. «Это ловушка! Ученик, уходите!» «Иначе все здесь полежем!» Поздно. Мне достаточно одного взгляда за спину, чтобы увидеть, как несколько химер перекрывают подходы к лодке. Огромный годовалого телёнка через таких не прорваться быстро, даже с огнестрелом. Нужно прорываться к наставнику. Вместе у нас есть шанс. Если Август не затеял свою игру, тогда в мире мертвых станет меньше на одного доверчивого идиота. Рубанов по костяную многоножку, что подбиралась к учителю с фланга, Я очутился на свободном пространстве. Развернувшись, я оказался плечом к плечу с адептом, на которого наседали сразу три латника. Вот черт, да они действуют как одно целое. Ими явно кто-то управляет, не иначе. Боец, перезарядка! Раздался над головами крик ворона. Успеешь помахать мечом! Отстреливай зомби! Да пошел ты! ответил я, понимая, если выпущу клинки из рук, вряд ли успею подхватить их обратно. Хотя. Призыв двойника прошел без накладок. Точная копия меня, очутившись в двух шагах слева, тут же присоединилась к битве. Сбросил с плеча ружье, а стегнул патронтаж, при этом стараясь держаться за плечом Августа. Наставник орудовал двумя мечами, своими трофейным, с трудом сдерживая натиск нежити, но сдерживал. «Стреляй в первую очередь по толстым мертвякам и летающим!» Отдал я команду двойнику, а сам вновь встал сбоку от учителя. Адепт хорошо владеет мечом, но сдерживать трехлатников, нанося при этом критические повреждения не Тут кто угодно быстро выдохнется. Первое поле разнесла череп зомби, которому оставалось доковлять до нас пару метров. Вторая угодила в химеру, выбравшую меня своей добычей. Я сейчас бы ударить ауру темного пламени, но август не состоит со мной в группе, и в текущем состоянии вряд ли сможет защититься от способности. «Оступаем вглубь острова!» Скомандовал учитель, когда мы, наконец, прикончили трехлатников, а двойник, потратив шесть патронов, уложил еще одного зомби из скелета арбалетчика. Сейчас моя копия, забросив вставшее бесполезным ружьё за спину, вооружилась пистолетом и пыталась пристрелить двух пернатых тварей, круживших над нами. Отойти от берега удалось метров на тридцать, когда стало ясно, что мы окружены. Двойнику удалось перестрелить летающую нежить, но ворон сообщил, что со стороны реки приближаются несколько призрачных тварей. «Встаём насмерть! Отступать нельзя!» Вновь скомандовал учитель. Еще три метра, и я потеряю контроль над рыцарем. Тогда мы точно умрем. «Дружище!» — обратился я к своей копии и сбросил вещь в мешок со спины. «В боковом правом кармане патроны для ружья. Экономи, стреляй только в крайнем случае, если кому-то из нас грозит гибель. Зомби близко не подпускай, они ядовиты». Первыми до нас добрались химеры. Обычно эти твари тупые, но сейчас ими явно управляли. Четверо костяных гонщик, выстроившись полукругом, одновременно кинулись с трех сторон. На голову одной из них тут же обрушился черный ком перьев, буквально закрывая зеленый искры в глазницах массивного черепа. Ворон все же вступил в бой. Два шага вперед, темное воспламенение на клинок, шаг в сторону и рубящий удар, чуть ниже костяного туловища. Вовремя, нежить как раз активировала свою способность, рывок. Меч чуть из рук не вырвала, меня развернуло на месте, но я все же устоял на ногах. А вот химера покатилась кубарем, с полностью отсеченными передними конечностями не побегаешь. «Ворон, прочь, отвари! твари!» Три коротких шага, и пылающий черным лезвие моего меча силой опускается на хребет второй костяной гончей, начисто отрубая голову. По земле кувыркается еще один костяк, потерявший искру разума. <связь> Раздается крик со стороны наставника. Быстрый взгляд в его сторону. «Твою мать! Твари одновременно бросились на учителя!» Он успел пронзить головы обеих, но нежить влетела в адепта всей массы, сбив его с ног. «Да что с ним не так? Аугуст реально крутой боец!» «На несколько порядков выше меня. Почему же он так легко попался?» «Дружище, держи оборону!» — крикнул я двойнику, а сам метнулся к адепту. «Учитель, что с тобой?» «Это ловушка, парень». Из уголка арта наставника вытекала струйка крови. Сам он медленно, пошатываясь, поднимался на ноги. «Забудь, что я тебе говорил про использование воли. Мне по-любому конец. Марса не отпустит такую добычу». Придется тебе вновь выжечь этот остров, а затем сваливать с него, пока рыцарь смерти будет отходить от моего воздействия. Ученик, если сможешь, продержись пару минут, а затем сожги к чертям этих тварей. Я попробую добраться до эмиссара и прикончить его. Увеличь твои шансы, так сказать. Я недавно встречался с Вией в информатории. Не знаю почему, но мне захотелось рассказать об этом Августу. Не верь, лживой лживый стерви! — учитель поморщился от боли. «Иначе попадешься, как я, и останешься здесь навечно». Аугуст переиграл. В его последних словах было столько фальши, что я почувствовал. лжет. Адепт тоже понял, что совершил ошибку, поэтому шагнул навстречу и приказал воспользовавшись силой нашей общей стихии. используя ауру клинка, усилив ее тысячи сил воли. Немедленно!» Я использовал, положил руку на плечо теперь бывшего наставника и активировал смертельное прикосновение. Правда, усилил его не тысячей, а двумя сотнями сил воли. Должно хватить. «Ты что творишь?» Голос Аугуста стал растерянным, а затем глаза адепта наполнились ужасом. «Прекрати! Немедленно!» «Поздно!» Обмякшее тело бывшего учителя урхнуло к моим ногам, замеряв неподвижно. Раскатистый выстрел ружья заставил меня отогнать навалившуюся слабость. Осмотрелся. Времени от силы секунд пятнадцать а затем до нас доберутся грузные зомби, и тогда станет совсем плохо. «Дружище, если я сейчас свалюсь, ты должен будешь дотащить до лодки меня и его голову», я указал на распростёртое тело Августа. «Голову выкинешь в воду, это нужно сделать обязательно». Я оттолкнул тело адепта ногой, совсем превращаясь в бесчувственного монстра. Стянул капюшон и одним мощным ударом оттёк голову тому, кто целый месяц обучал меня владению холодным оружием. Затем, сделав пару шагов в сторону, опустился на колени и, опёршись на меч, активировала ауру темного пламени, влив способность тысячи сил воли. Чёрное пламя, рванув от клинка в разные стороны, скрыло окружающий серый мир. В груди начала стремительно разрастаться боль, постепенно заполняя все тело. Мысленно пожелав себе удачи, я потянулся к воле, приказывая свои стихии удержать меня в сознании. Увы, боль резко возросла, погружая разум в небытие».